Как обрести желание? Часто пришедший к вам человек просто не понимает своих желаний, но вы можете ему в этом осознании помочь. В отличие от прихоти и желания, это смысл. Смысл это ответ на вопрос зачем. Например, на вопрос: "Что ты хочешь?" человек отвечает: "Чтобы мне повысили зарплату". Вопрос: "Зачем?" позволяет понять, речь идёт о прихоти или о желании. Человек отвечает: "Я хочу, чтобы мне повысили зарплату, и я бы мог купить новую машину". В новой машине нет ничего плохого. Но осознаёт ли пришедший к вам, что он будет тратить много сил, энергии и здоровья ради того, чтобы поменять автомобиль? Достойна ли эта цель таких усилий? Предположим, что да, на ней ответ. Я хочу облегчить существование своим родным. Если у меня будет больше денег, я смогу построить им более интересную жизнь. Значит, желание заключается не в том, чтобы разбогатеть. Это средство, а в том, чтобы сделать жизнь родных интересней. Но ведь понятно, что это можно осуществить не только с помощью денег. Двигает ли реально данное желание человека по жизни, или он просто декларирует его? Так постепенно можно разобраться и в подлинных желаниях, обратившегося за советом, и в том, не путает ли он желание с прихотью. Повторю еще раз. В удовлетворении прихоти нет ничего плохого. Но она самоценна. Только желание дает человеку ту энергию преодоления, которая помогает ему справиться с самыми большими трудностями. Подлинное желание. Истинное свободное желание делает жизнь осмысленной. В процессе самопознания первейшим делом является понимание собственных желаний. Осознанное желание рождает в человеке энергию преодоления, которая очень помогает движению по жизни.